414. Если мысленный приказ оказался неэффективен, его надо повторить. Если первое повторение не дало результатов, повторить надо еще и еще. Но если и это не помогает, то результаты все же можно добиться путем каждодневного ритма. Можно в случае острой необходимости повторить его несколько раз в день. Лучше утром, в полдень, вечером. Лучше на восходе, при закате и в полдень. Можно даже точно через каждый час, но соблюдая при этом ритмичность. Ни в коем случае не прекращать ритма, пока приказ не пробьет стену сопротивления или противодействия и не будет выполнен точно. Если отступить в осознании своего бессилия, то это будет разрушительно для воли, которая, понеся это поражение, уже не будет в состоянии в следующий раз дать непреклонность, решительность и непреодолимость мысленного приказания. Также нельзя играть метлою на скрипке, то есть напрягаться физически или мозгом при отдаче приказа. Именно в тишине и покое, именно без всякого следа мускульного напряжения дается молчаливый приказ. Передатчиков не мозг, но сердце. Мозг только передает поручение сердцу. И действует сердце своей напряженной огненной энергией. Это напряжение особое. Оно уявляется в осознании непреложности и нерушимости мысленного приказа, когда сердце имеет полную уверенность в том, что иное решение невозможно. Сомнения, колебания, неуверенность, неустойчивость, ощущение бессилия, слабость — все это явление в корне подрывающие силу приказа. Но раз достигнутый даже после многих повторных усилий результат уничтожит этих подрывателей, Не надо злоупотреблять своей властью, не надо без острой необходимости подавлять чужую свободную волю никогда. Но надо, очень надо, надо, надо учитывать то, что темная яра воздействует на эту свободную волю, подчиняют ее своим целям и изысканно и злоухищренно вредят детям моим и тогда явление прямого и решительного мысленного приказания будет уже не подавлением чужой воли, но освобождением ее от темных тенет. На сознательных служителей тьмы положение о неприкосновенности свободной воли не распространяется. Когда хочет ужалить змея, можно ли колебаться или рассуждать о свободе ее жалить? Судьей будет сердце, и близких своих, и близких моих защищать можно и должно.